Маркусу не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться, и он неохотно вышел из комнаты. Инспектор открыл ему дверь и, пропуская Маркуса, придержал ее, чтобы предотвратить торжение обезумевшей женщины. Как только Маркус вышел в коридор, тётя Кити упала ему на руки. Ее синий шерстяной халат был застегнут доверху, и было похоже, что ее потревожили в тот момент, когда она причесывалась, потому что спереди ее кудряшки уже были освобождены от папильоток и аккуратно уложены, а сзади волосы все еще были в беспорядке. «Маркус!» – взмолилась она. – «Скажите мне, что случилось? Что они делают с Жоржем?» Деликатно, но тем не менее прилагая некоторые усилия, Маркус повел бедную пожилую женщину в ее комнату, изо всех сил стараясь ее успокоить. Когда они проходили мимо комнаты у Елема, в дверях опять мелькнула его холерическая физиономия. Увидев, что в коридоре находились только Маркус и Кити он вышел из комнаты и присоединился к ним. «Если этот мерзавец будет сопротивляться, — начал он, — я буду рад вам помочь, чем смогу». «Что случилось, мой мальчик? Негодяй не желает пошевеливаться?» Маркус думал, что как бы поосторожнее сообщить ту новость, которая все равно рано или поздно станет всеобщим достоянием. Но в это время открылась дверь в комнату тети Каролины, и из комнаты торопливо вышла Джойс. «Что случилось?» – спросила она. Тетя просила узнать, что случилось. Все они теперь стояли в верхнем холле, и тетя кити не выдержала. «Я должна знать!» – сказала она. «Опять случилось что-то ужасное! Я это чувствую! Я ведь предупреждала этого молодого человека!» И она снова заплакала. «Тетя Китти, дорогая!» – в голосе Джойс чувствовалось раздражение. Но она обняла пожилую женщину, пытаясь ее успокоить. «Ну а теперь, Маркус, скажите же, наконец, что произошло?» – проговорила она. «Кузен Джордж мертв!» – без обвиняков оббил Маркус позабыв о своем намерении сообщить новость осторожно. «Мертв?» – воскликнул дядя Уильям, и у него отвисла челюсть. «Боже милостивый!» Ему понадобилось несколько секунд, чтобы переварить это известие, но когда прошел первый шок, он вдруг улыбнулся. «Бьюся в заклад, что он упал в пьяном виде и сломал себе шею!» – проговорил он. «И по заслугам! Хорошо сработано!» «Теперь мы избавлены от всех несчастий!» Тетя Кити, которая, как было принято у ее поколения, верила, что смерть списывает с человека все грехи, снова зарыдала. Джойс поймала Маркуса за руку как раз в тот момент, когда он поворачивался, чтобы уйти. «Это правда?» – спросила она. «Он умер своей смертью или...» «Я думаю, отравлен», – ответил Маркус, которого окончательно покинула его утонченность. «Не пугайтесь». Девушка отшатнулась от него в соответствующим выражением лица. «Еще один!» – хрипло проговорила она. «Когда же этому придет конец?» «А?» – вмешался дядя Уильям, чьи неповоротливые мозги только сейчас осознали смысл последних слов Маркуса. «Отравлен? Не хотите ли вы сказать, что кто-то ему чего-то подсыпал? Еще одна тайна?» «Нет, это уже слишком. Это просто проклятие какое-то. Кто-то за все это будет наказан». Он резко умолк, и у него опять отвисла челюсть. «Боже милостивый!» — повторил он. Тетя Китти испустила тихий звук, который был бы воплем, если бы у нее хватило на это сил. Но хроническая истерия изнуряет человека, а поскольку она пребывала в этом состоянии уже недели-две, ее нервы были истощены до предела и она просто повисла на руках у Джойс, тихо плача, пряди ее седых волос рассыпались по синему халату. Звуки тяжелых шагов, раздавшиеся в коридоре, заставили их обернуться, и они увидели, что к ним приближается инспектор Редгрейв. Его добродушное квадратное лицо выражало дружелюбие и интерес. Мистер Уильям Фарадей «И мистер Маркус Фезерстоун, — начал он, — мы будем вам очень признательны, если вы зайдете вон в ту спальню, инспектор Оудс хочет кое о чем вас спросить». Маркус посмотрел на Джойс вопросительно, и она кивнула ему. «Мы справимся», — сказала она. Бывшая спальня дяди Эндрю напоминала морг. И инспектор Оудс, бледное лицо которого на этот раз покраснело, стоял в центре комнаты, рассматривая что-то, что держал перед ним на белом носовом платке доктор. Тело кузена Джорджа, накрытое простынёй, лежало на кровати. Но в комнате не чувствовалось ни ужаса, ни напряжения, которых ожидал Маркус. Наоборот, в поведении Кэмпиона ещё сильнее, чем утром, ощущалось, что он радуется победе и окончанию чего-то. И это чувство передалось остальным. И явно не кузен Джордж был главным объектом их интереса. Когда Маркус и Уильям вошли в комнату, инспектор что-то говорил, и они уловили его последние слова. «Ну что ж, теперь мы все знаем», — говорил он, — «поставлена последняя точка». «А, мистер Фарадей, вот и вы пришли». Дядя Уильям, который держался очень хорошо с учетом пережитого им только что потрясения, Нетвердым шагом вошел в комнату, устремив удивленный взгляд на бесформенную массу, укрытую простыней. Кемпион, который сидел с апатичным видом на стуле в дальнем углу комнаты, теперь встал. По знаку инспектора он заговорил. «Дядя Уильям», — начал он в своем рвении, позабыв о более церемонной форме обращения, «Мы, наконец-то, можем прочесть последнюю главу этой загадочной истории и просим у вас помощи и поддержки». Инспектор Оудс вряд ли выразил бы эту мысль в такой форме, но был вынужден признать, что высказанная подобным образом просьба, возможно, избавила их от многих хлопот. Дядя Уильям клюнул на призыв эмпиона, как лосось на муху. «Мой мальчик», – добродушно ответил он, – «вы можете на меня положиться. Все это очень плохо, очень плохо». Джордж был проходимцем, и по нему плакала веревка. Но мне не нравится, что он бедолага лежит сейчас мёртвый под крышей моего дома.